Яркий свет ударил больно по глазам. Я резко повернулся на внезапный оклик. «Костя! Старик!» Эльдар уже хлопал меня по плечу. Расцеловав меня и любезно улыбнувшись Ираде, так же шумно распрощался и неожиданно исчез, как и появился. Ирада вздернула левую бровь. Я вопросительно посмотрел на нее. «Да нет, ничего, просто... просто что?» Она вздохнула и выпалила. «Почему тебя все называют Костя? У тебя же свое имя есть?» «Не все». «А я и не знал, что тебя это раздражает до такой степени. Ты не ответил на мой вопрос». «Не знаю. Это еще со школьных лет». Ей показалось, что свет беспокоит его. Она опустила шторы. еще раз измерила пульс, поправила сползшее одеяло. Дыхание ее постепенно выравнивалось, морщины разгладились на лице, и, пожалуй, лишь сейчас она увидела, что этот пожилой иностранец хорош собой, тесня друг друга, заполнили комнату, нахлынувшие воспоминания. Растаскивая в разные стороны события единого временного пласта, забирая медсестру из больничной палаты и унося ее далеко от нового пациента.